Юджин Кабрун. Я всего лишь неправильно понял. Густое зелёное облако старокубинской сигары, закручиваясь в спираль, лениво плыло к потолку, где постепенно расползалось и бесследно исчезало. Толстогубый тип Вальяжно расположившийся в кресле из кожи проториского ящера, следил поросячьими глазками за каждым движением своего собеседника, сидевшего напротив на грубо сколоченном деревянном табурете. Толстогуб очередной раз выпустил изо рта струйку зеленоватого дыма и спросил: "Так вы говорите, что случайно подслушали разговор двух джентльменов?" за барной стойкой и уговорили их рассказать, как меня найти, и они так сразу согласились. Илан Горовец чуть опустил подбородок и сказал: "Конечно, мне пришлось выложить кругленькую сумму галактиков, прежде чем чем те двое доставили меня сюда. Я давно уже ищу нечто подобное, понимаете?" У меня есть достаточно средства платить любой вид в времяпрепровождения или развлечения, но я уже пробовал все. И бывал практически на всех известных планетах. Охотился и выживал в самых невероятных условиях, и тут вдруг такое. Толстогуб, понимающий, кивнул, и в его маленьких глазках промелькнул огонек азарта. Он пожевал губами, засунул тлеющую сигарету в утилизатор и сказал. «Вы должны понимать, что многое зависит от компенсации за проделанный труд!» Илон Горовиц энергично замахал руками. «Я готов подписать чек на любую сумму, которую вы мне назовете!» Толстогуб поднял мясистую ладонь, как бы останавливая собеседника. «Значит, вы готовы заплатить?» «О, конечно! За мечту всей моей жизни!» Толстогубы господину улыбнулся, и его глазки стали ещё меньше. Ну, хорошо. Только наличными, в новых галактиках и крупными купюрами. Нет проблем. Как скажете, сразу согласился Илон. Толстогуб продолжал. Э, есть ещё кое-что. Допустим, Я соглашусь отправить вас на Цайдру. Но мне нужны полные гарантии вашего молчания после возвращения. "Любые!" возбуждённо воскричал Илан Горовец и вскочил с табуретки. Чуть было её не опрокинул. "Мой бизнес", продолжал Толстогуб, "не совсем легален". Кроме того, мы привозим сайдры небольшие партии контрабанды, что также помогает нам безболезненно преодолевать экономические и политические кризисы, раздирающие нашу планету на части. Понимаете, о чём я? Илан собрался было согласиться с такими логическими доводами, но его собеседник снова поднял потную ладонь. Вы упомянули, что у вас есть несколько ферм, выращивающих племенных бронерогов. Илон согласно кивнул. Так вот, вы подпишете с нами контракт, по которому в случае вашей э-э болтливости ваши фермы станут нашими. Кроме того, за участие в охоте вы заплатите нам наличными, э-э Он почесал в затылке. 10 миллионов галактиков. Елан Горовец энергично закивал. Согласен. Если честно, я готов заплатить вдвое дороже, если останусь доволен находкой. Я так мечтал об этом, вы даже не представляете. Толстогуб встал, протянул руку собеседнику и церемонно произнёс: "Мы согласны заключить с вами контракт". Я отправить вас на планету Цайдра для участия в беспрецедентной охоте и самом опасном приключении в вашей жизни. Кстати, меня зовут Эндрю Флинт, но вы можете звать меня просто Эндрю. Илан Сноув вскочил со стула и обеими руками вцепился в толстый ладон Эндрю. Этим же вечером контракт был подписан. Согласно ему, Илан Горовец будет отправлен грузовым межпланетным лайнером на планету Цайдру в созвездии Клеопатры, где примет участие в охоте с ещё несколькими опытными охотниками и специалистами по выживанию в неколонизированных планетах, не требующих специального оборудования для поддержания жизнедеятельности человеческого организма. В контракте было указано, что участники хоты Илан Горовец обязуются не разглашать любые сведения, касающиеся данного предприятия. Гарантии неразглашения являются всё его личной и корпоративной имущество. Перечень представлен ниже. Илан Горовец обязуется не предпринимать никаких попыток юридически или любым другим образом преследовать организаторов, а также всех связанных с данным предприятием лиц. В противном случае его имущество также переходит во владение корпорации Эндрю Флинт. Корпорация Эндрю Флинт не несёт никакой ответственности за любые увечья, травмы, физические или психологические, или смерть во время проведения данного мероприятия. Используемое охотниками оружие: ножи, луки, арбалеты, копья, пращи. Оружие выдаётся оружейникам планеты Цайдра в момент прибытия грузового лайнера на планету. В контракте также указывалось, что участник охоты обязуется провести на планете минимум 10 земных суток, после чего он будет эвакуирован с планеты автоматическим беспилотником на горазовое использование. Место посадки будет обозначено тремя лазерными лучами зелёного цвета который можно видеть на расстоянии до 50 км при любых погодных условиях. И так далее и тому подобное. К контракту также были приложены трёхмерные изображения различных обитателей планеты Цайдра. Под каждым изображением было краткое разъяснение относительно уровня опасности данного существа, его возможности и съедобности. Эндрю обратил внимание Илона на особо опасную тварь, живущую на той планете. Даже фотография наводила ужас. А вот с этим красавцем вам больше всех придётся иметь дело, повторял Эндрю Буравы Илона своими колючими глазками. Это самая опасная тварь. Держитесь от неё подальше и старайтесь всячески избегать их называют саядами они очень свирепы и не прочь полакомиться человечиной илон смотрел на огромную чешуйчатую голову странного существа она больше всего походила на голову черепахи только из пасти во все стороны торчали сотни тонких как иглы клыков напоминая иглы первобытных дикообраз. существо передвигалось прыжками на двух ногах словно кенгуру но тело было покрыто блестящей чешуйчатой кожей, как у ящериц. Высоту тварь достигала трех метров и весила не менее тонной. Уже следующим вечером Илон поднялся по трапу повидавшего виды межпланетного лайнера, кое-где покрытого ржавыми пятнами и вмятинами от столкновения с метеоритами и космическим мусором. Внутри лайнера Илон увидел, что он был виноват. Несколько одноразовых челноков, в которых уже успели расположиться его компаньоны по приключению. Челноки были герметично задраены, и люди в них постепенно погружались в состояние анабиоза. Один челнок стоял открытый, и Илан, не веря своему счастью, быстро забрался в него и приготовился к отлёту. Когда Илан открыл глаза, то обнаружил себя лежащим посреди большой песчаной прогалины, вокруг которой высились гигантские деревья, покрытые гладкой чёрной корой. Он был совершенно раздет и лежал на коричневатом, крупнозернистом песке в полном одиночестве. Илан сел и огляделся. Вокруг ничего. То есть не было ни одежды, ни оружия, вообще ничего из того, что он собирался взять с собой на эту планету. Илон прислушался к своим ощущениям, как это делал всегда в нестандартных ситуациях. Но чувствовал он себя превосходно. Дышалось легко, и его приятно удивило, что сила тяжести на планете была чуть ниже земной. Что-то прошелестело в кустах неподалёку от него, на самом краю песчаной полянки. Илан поднялся на ноги и в ту же секунду он увидел, как к нему на невероятной скорости приближается существо, очень похожее на небольшую змею, но только передвигающееся совершенно прямо без извивающихся телодвижений. Илан не смог отреагировать и в ту же секунду почувствовал страшный укол в пятку. Упав на колени, он успел заметить, как это существо вонзило в его ногу иглу, торчащую с странной узкой головы его голова полея. И мужчина увидел, как существ втягивают в себя его кровь. Но и он не мог пошевелиться. Он упал на спину, ничего не чувствуя. Змеятя тем временем обвилась вокруг его голени, и тело её набухало с каждой минутой, становясь всё краснее и краснее. Когда он пришёл в себя, змии или этой чёртовой пиявки уже не было. И только на песке были два заметны крошечные кровавые отпечатки следы прошедшего пиршества. Илан чувствовал лёгкое головокружение, но, видимо, тварь много крови не высосала, и угрозы для жизни не было. Место укола слегка набухло и покраснело, уже начиная чесаться, как после укуса комара. Тварь наверняка впрыснула мне какой-то наркотик, который мгновенно парализует мышцы, думал Илан, почёсывая пятку. Об этой твари меня почему-то никто не предупреждал, хотя вряд ли могут предупредить обо всех. Хорошо, что хоть о крупных хищниках рассказали. Он абсолютно не представлял, что ему делать, оружия не было. Да что оружия, не было даже одежды. Несмотря на все неприятности, Илон был человеком опытным и не поддавался панике. Он рассудил, что для начала необходимо смастерить нечто вроде набедренной повязки, иначе он чувствовал себя совсем уж неуютно. Рядом с прогалиной Илон обнаружил множество широколистных растений и был приятно удивлён прочностью их листьев. Разорвать эти широкие, похожие на лапухи листья было делом весьма трудным, хотя вполне возможным. Он нашёл на земле острый осколок какой-то породы и довольно скоро обмотал себя довольно прочным подобием на бедренной повязке. Настроение сразу поднялось. Илон пришел к логическому выводу, что произошла какая-то ошибка, которую вскоре исправят. А пока он решил осмотреться и прикинуть, как можно смастерить что-нибудь, чем можно было бы себя защитить от известных и неизвестных обитателей этого странного и чужого мира. Самым простым решением проблемы было копье. А точнее заостренная прямая ветка и лучше с каменным наконечником. Довольно быстро Илан без каких-либо хлопот орудил себе довольно грозное по первобытным временам оружие. Он сломал длинную прямую ветку с ближайшего дерева, немного зачистил её тем же самым камнем, который использовал ранее, а потом вставил тупой конец камня в трещину ветки, примотав его подобием тонкой и прочной лианы, которую тоже обнаружил не далее чем в 10 шагах от своей мастерской. Настроение стало теперь просто великолепным. Илан снова почувствовал азарт охотника, и ему казалось, что он готов к любым неприятностям. А они не заставили себя долго ждать. Илан услышал крадущиеся шаги, что-то медленно приближалось к нему, прячась среди высоких чёрных эспалионов и невысокого кустарника. Илан пригнулся и спрятался за гладким стволом ближайшего дерева. Из кустов показалась человеческая фигура. Мужчина был обнажён и, по-видимому, напуган. Он припадал на одну ногу, из которой торчала толстая короткая стрела с цветным оперением. Всё тело было покрыто кровоточащими царапинами и ранами. По щеке и шее бежала струйка крови. И он уже хотел было выйти из своего укрытия, и помочь несчастному, как вдруг откуда-то со стороны леса послышался пронзительный вой. Ничего подобного Илану не приходилось слышать раньше. Этот твой больше походил на звук реактивного двигателя, чем на что-то, что может издавать живое существо. Но всё же каким-то шестым чувством Илан понял, звук издаёт что-то живое. Звук повторился, и раненый мужчина попытался ускорить своё продвижение. Его лицо было искажено гримасой ужаса, из рта текла слюна а движения были беспорядочны, как у человека, находящегося в состоянии паники. Вдруг кусты, из-за которых появился незнакомец, разошлись в стороны, и на прогалину выскочили два существа размером с крупного медведя. Они и напоминали медведей, только без единой шерстинки на их блестящих, как у тюленей, телах. На голове у каждого был прикреплен какой-то прибор с мигающими лампочками. Раненый мужчина в ужасе упал на землю и свернулся в позу зародыша, словно пытаясь свернуться в чрево матери. Медведи не спешили атаковать, они медленно приближались к жертве, двигая длинными, как у лисы, носами и подёргивая маленькими круглыми ушками. Подойдя вплотную к жертве, они внимательно её обнюхали, а потом, словно сговорившись, стали издавать громкие звуки, похожие на воронье карканье уже секунду из лесу снова раздался тот жуткий вой, и один из медведей неожиданно схватил мужчину своими мощными когтистыми лапами и запихнул его в сумку, которая была у него на животе, точно у кенгуру. Илон не верил своим глазам. Мужчина барахтался и кричал, но из сумки была видна только одна его рука. Оба зверя резко развернулись и, снова издав своё карканье, быстро исчезли в том направлении, откуда пришли. Илан стоял и пытался обдумать случившееся, но так и не смог ничего понять. Единственное, что он знал, так это то, что ему необходимо двигаться, чтобы выжить на этой загадочной планете. Наступил вечер, и горизонт отсвечивал зеленоватым светом планеты-спутника. Лес наполнился криками, свистами, шипением, воем неизвестных существ обитателей этой планеты. Илон забрался на самую высокую ветку, до которой смог добраться, и затаился на довольно разлапистой и удобно развилке среди мелких красноватых листьев. Проснулся он от того, что почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Будучи человеком опытным, он не стал делать резких движений. Наоборот, он замер, стараясь дышать не глубоко и редко. Но когда он приоткрыл глаза, чтобы проверить обстановку вокруг, сердце его словно провалилось в пропасть. На его груди сидел паук, настолько невесомый, что Илан даже не почувствовал его на себе, хотя размерами этот паук был не меньше собаки средних размеров. У паука имелось 4 пары тонких лапок с единственным цепким коготком на конце. Туловище было шаровидное и совершенно прозрачное, из которого исходил неяркий голубой свет. На маленькой круглой головке насекомого располагались глаза, маленькие и светящиеся. Они не предвещали ничего хорошего. Илон видел все внутренности странного насекомого и заметил, что паук переваривает какое-то мелкое животное, покрытое негустой шерстью. Вдруг из головы паука начала выдвигаться острая колючка, на конце которой имелись зазубрины. Неужели опять, промелькнула мысль у мужчины, и он нащупав своё самодельное копье резким движением вогнал остриё в брюхо паука. Из раны насекомого потекла вязкая голубая жидкость, которая ещё некоторое время продолжала светиться, распространяя вокруг мерзкий трупный запах. Избавившись от трупа насекомого, Илан решил больше не спать в эту ночь. Но природа взяла своё. И он открыл глаза только тогда, когда услышал где-то недалеко страшный протяжный вопль. Вопил человек. Илан был более чем уверен в этом и поэтому незамедлительно слез с дерева и направился туда, откуда донёсся крик. Он оказался прав. Но то, что он увидел, потрясло его не меньше, чем странные медведеподобные сумчатые. На земле лежал человек. Он был жив, но, видимо, без сознания, так как одна нога его была зажата в огромном зубастом капкане. Зубья смертельной ловушки глубоко впились в ногу несчастного и почти перекусили её пополам. Человек тоже был гол, не считая подобия набедренной повязки очень похожая на ту, которую смастерил Илон. Имея богатый опыт в оказании медицинской помощи в экстремальных ситуациях, Илон не растерялся. Он сорвал с бёдер мужчины набедренную повязку и быстро перевязал ей ногу раненого выше ранения. Ещё ранее Илан заметил неподалёке небольшой ручеёк прозрачно чистой воды и недолго думая побегал туда и принёс немного жидкости в свёрнутом листе, взятом из той же набедренной повязки. Первые же капли привели раненого в чувство. Он застонал и посмотрел замутнёнными глазами на своего спасителя. Они скоро придут. Беги! Первое, что промолвил человеку, угодивший в капкан. Мужчина схватил Ила на за руку и привлёк к себе сильным движением мощных бицепсов. Не будь дураком. Убирайся, пока тебя не сожрали. Илон ничего не мог понять. Он попытался было разжать цепкую хватку механизма, но это было бесполезно и только причиняло боль раненому. Что происходит? Наконец спросил он у несчастного, когда тот немного пришел в себя после выпитой воды. «А ты разве не знаешь?» Вымолвил тот и вдруг начал смеяться, словно Илон задал нелепый и глупый вопрос. Но тут же осекся, увидя хмурое лицо своего нового знакомого. «Разве ты не знаешь, парень?» Снова спросил он уже серьезно. Илон смутился, но пробормотал. Я подписал контракт об участии в охоте на планете Цайдра. Заплатил кучу галактиков. Я давно искал такую возможность, так как побывал на всех известных охотничьих планетах. А тут мне представился такой случай. Мужчина перебил его, не дав договорить. Постой-ка, постой-ка. Ты хочешь сказать, что заплатил этому прохиндейу Флинту? чтобы он забросил тебя в этот ад? Ну, а как иначе я мог бы поучаствовать в такой охоте?» — спросил удивленно Илон. Мужчина вдруг расхохотался. Он хохотал, несмотря на перебитую ногу и несмотря на свое жуткое положение. Илон вылупился на него, будучи в полной уверенности, что у собеседника произошел нервный срыв от шока и боли. Но вскоре тот пришел в себя и сказал, «Дружище, тут действительно охотятся. Только охотимся не мы, а охотятся на нас». Илон недоверчиво взглянул на раненого и сказал, «Этого не может быть. Я видел контракт, и, и там ясно сказано, что...» Тут он умолк, и кровь отлила от его лица. Он вспомнил, что в контракте нигде не сказано, что хоть это будет он. Там было чёрным по белому написано, что Илон станет участником охоты и что оружие будет выдано в момент приземления на планету. И что нужно опасаться таких-то и таких-то животных. И что, и что, и что. Илон всё понял. Он понял, кому именно будет выдано оружие. Понял, почему оказался голым посреди неизвестной планеты и почему Флинт требовал от него полной секретности. Понял, почему он вошел в корабль тогда, когда все остальные уже были в анабиозе. Он понял, что Флинту не улыбалось, чтобы он успел с кем-нибудь переговорить до посадки. Одного только Эйлон не понял. Зачем эти люди прилетели сюда, в этот ад, на эту планету? Ни одно животное не согласилось бы стать жертвой охотника по собственной воле. И тогда он спросил: Всё очень просто, дружище. Продолжая улыбаться, ответил мужчина. Местное племя, которое называет себя цаядами, считает человеческое мясо деликатесом. И готова за одну голову отдавать флинт тонну местного продукта, который незаменим на земле и переправляется туда контрабандой. Флинт не может поставлять сюда людей в необходимых количествах, так как за похищения его могут подвергнуть деатомизации. Поэтому он придумал такой хитрый ход, Он находит авантюристов, готовых рискнуть ради крупной суммы галактиков, и посылает их сюда в качестве дичи, на которую честно и не нарушая правила охотятся цацаяды. Процент выживаемости двое из десяти, что позволяет некоторым ловкачам участвовать в этом мероприятии неоднократно. Многих толкают на это долговые ямы или пристрастие к психонаркотикам. Для меня, например, это уже третий раз. Он горько усмехнулся. Ха. И наверняка последний. Илон был ошарашен и взбешён. Его надурили, облапошили как ребёнка. Скачив на ноги, он начал ругаться и придумывать способы мести этому пройдохе-жулику Флинту. Но потом ему стало вдруг страшно. Он понял, что вполне возможно, что он больше не вернётся на землю и станет чем-то деликатесом под острым соусом. Чтобы хоть как-то отвлечься от ужасных мыслей, он спросил: "Сколько вы получаете, если вам удаётся выжить и вернуться на землю?" Мужчина не сразу понял, о чём его спрашивают. Его глаза вновь затуманились. И было видно, что он страдает от сильных болей, но всё же он справился с собой и ответил. Обычно это миллион галактик, Илон расхохотался. Он чувствовал себя полным идиотом. Придя в себя, он спросил: "А сколько всего вас, э, нас в каждом таком рейсе?" Ну ещё до того, как его собеседник что-то сказал, Илон уже знал ответ рабол рассчитан на 10 рых. Илан грустно улыбнулся. Флинс всё правильно рассчитал. Он, Илан, заплатил ему 10 миллионов галактиков и таким образом покрыл расходы на несколько подобных экспедиций, включая выплаты выжившим в этой охоте. Нужно полагать, что в этом охотничьем сезоне местные настреляют много дичи. Илан сидел и думал о том, как его провели. А я всего лишь неправильно понял контракт. «Это, скорее всего, будет стоить мне жизни», — корил он себя, проклиная все на свете. Потом он услышал голос раненого. Тот, видимо, уже находясь в полубредовом состоянии, спросил. «А знаешь, какой продукт вывозит отсюда флинт?» Илон покачал головой. Табак, дружище. Обычный, мать его, зелёный табак для старых кубинских сигар, которого на земле давно уже нет. Когда человек потерял сознание, и он продолжал сидеть подле него, не зная, что предпринять. Он вспоминал свою жизнь. Вспоминал, как охотился на разную дичь в десятки миров, отдалённых друг от друга на миллиарды миль. А теперь он, Илон Горовец, представляет из себя дичь, очень вкусную дичь, редкую и являющуюся настоящим деликатесом для местного племени цаядов. Когда Илон услышал шелест листвы и короткие мощные удары по земле, он понял, что это охотник пришел. Точнее, припрыгал проверить свои капканы. Илон встал и тихо отошел за ближайшее дерево. Вначале из чащи появился медведь, на этот раз один без товарища, но с такой же штукой на блестящем черепе. «Наверное, что-то вроде ошейника» пронеслось у Илона в голове, и он удивился своему безнадежному спокойствию. А медведь подошел к капкану, Внимательно обнюхал жертву и закаркал. Скорее послышался знакомый оглушительный рёв, а из-за деревьев появился хозяин. Конец книги. Текст читал Юджин Кабрун.